Глава двадцать первая. «Принц тьмы». На следующий день Анна вошла в помещение штаба и увидела Горшкова, сидящего за своим столом. Утренний свет заливал комнату сочным янтарным светом, однако на его столе все еще горела рабочая лампа. Электрический свет отбрасывал на лицо болезненно-бледные блики. На щеках и подбородке Горшкова вместе со щетиной проступала усталость минувшей ночи. Анна сказала... Здравствуйте. Он вздрогнул, поднял глаза и ответил. Доброе утро, Анна Сергеевна. Утро действительно доброе, но, как вижу, не для вас. С укором заметила Стерхова, глядя усталое лицо Горшкова. Всю ночь работали? Он потер подбородок, словно только что заметил щетину и погасил лампу. Засиделся с документами, знаете, как бывает. Зацепишь одну ниточку, потом другую, а за окном уже рассвело. Идите домой, сказала она. Вам надо поспать. Горшков улыбнулся, и было видно, что ему приятна ее забота. «Сейчас пойду, но прежде чем уйти, должен рассказать, что удалось раскопать в материалах следствия». Она придвинула стул и села напротив. «Слушаю, говорите». Горшков перелистал страницы дела, освежая в памяти важные детали. Потом заговорил. «Первое и, на мой взгляд, странное обстоятельство, почему океанида вышла в рейс 22 сентября. Обычно такие экспедиции планируют на другое время». Стерхова наклонила голову на бок. «А почему сентябрь не подходит?» Горшков сделал паузу, подчеркивая значимость следующей информации. «В сентябре – пик активности тайфунов. Приходит сезон штормов. А когда наступает безопасный сезон?» «Условно безопасные окна май и июнь. В это время циклона не так опасны. Я звонил приятелю из управления судоходства». К примеру, Дальневосточное отделение Российской Академии Наук всегда назначает экспедиции на конец весны. Это наиболее благоприятный период для научных исследований. «Значит, экспедиция в конце сентября была нетипичной?» — спросила Анна и, не дожидаясь ответа, продолжила. — Хотелось бы знать причину такого рискованного решения. — Я тоже задавался этим вопросом, — заметил Горшков, и его взгляд упал на документы. — Но вы могли бы выяснить это через свои контакты в Москве, если, конечно, это имеет какое-то отношение к делу. Анна Стерхова на мгновение замолчала, затем уверенно заявила. — Попробую, хотя ответ нам вряд ли дадут. Чувствую, здесь что-то нечисто. Официальная тема экспедиции, отраженная в материалах следствия, Горшков прервался и взглянул в документы. Затем прочитал, как будто диктуя под запись. — Изучение подводных фронтов и аномалий течения Курасио в осенний период. Анна слушала и не отрывала взгляд от Горшкова. В ее глазах читался интерес. «Курасио? Что известно про это течение?» Смотрел в интернете. «Курасио – мощное теплое течение. Движется от Филиппинского моря вдоль Японских островов и дальше в Северные воды Тихого океана. В сентябре эти воды особенно неспокойны». Горшков замолчал, его пальцы забарабанили по столу. «Честно говоря, Анна Сергеевна, экспедиции выглядит фикцией. Согласна с вами». — проговорил Лана. — Здесь что-то не сходится. Я обнаружил текст последних радиограмм с океаниды. Давайте их сюда. Стерхова вплотную придвинулась к столу. Горшков перевернул несколько страниц. предпоследним сообщением было вот это. Получен сигнал бедствия, шторм, видимость нулевая. Следуем в направлении бухты Тревожная. Просим подтверждения приема. Конец связи. Стерхова задумчиво поглядела в окно. Солнечный свет по-прежнему заливал комнату, ложился ровными полосами на стол и мягко касался плеч. «Похоже, океанида дошла на помощь кому-то», — медленно проговорила она. Все сходится на том, что их умышленно заманили в бухту тревожное. Горшков кивнул и вновь заглянул в документы. Последнее сообщение было коротким. «Видим огни, это не маяк». На этих словах связь оборвалась. Анна физически ощущала, как тонкие, едва сизаимые нити давних событий складываются в загадочный узор. Значит, в бухте тревожной были сообщники Северина, те, кто отправил ложный сигнал бедствия и зажег огни на берегу. Горшков нахмурился, соглашаясь с ее выводами. — Все сходится. Стерхов еще раз внимательно посмотрел на следователя. Когда именно с радаров исчезла океанида? Она вышла из Светлой Гавани 22 сентября. Последнее сообщение было 25 Именно тогда связь с ней оборвалась. Горшков собрал бумаги, аккуратно сложил их в папку, затем открыл сейф и спрятал туда оба тома. Вернувшись к столу, протянул Анне файл ксерокопиями. Здесь список личного состава команды «Океанида» и перечень фамилий участников экспедиции. Анна взяла бумаги. — Спасибо. Теперь идите отдыхать. Горшков снял со спинки стул свой пиджак, надел его на себя и направился к двери. У выхода из комнаты обернулся и посмотрел на Стерхову с уважением и легкой иронией. «Вы тоже не перерабатываете Анна Сергеевна». Стерхова осталась одна, достала из сейфа папку и вернулась к своему рабочему месту. Уже через минуту она погрузилась в изучение следственных документов. Время летело незаметно, унося все дальше в глубины прошлого. Время от времени Анна останавливалась, откидывалась в кресле и пристально смотрела в потолок, мысленно соединяя разрозненные факты в одну общую картину. Вскоре Стерхова нашла протокол, в котором были показания свидетельницы Мартыновой. Она явилась в отделении по собственной инициативе после того, как увидела в местной газете фотографию трупа неизвестного. Матвеева утверждала, что 11 октября видела этого мужчину междугородном переговорном пункте. Но заказывал ли он телефонный разговор или нет, она утверждать не могла. Таким образом, версия Горшкова нашла свое косвенное подтверждение, хоть и не принесла ощутимых результатов. И судя по отсутствию подтверждающих документов, первичное следствие не уделило этим показаниям никакого внимания. Далее Анне попалась еще одна интересная информация. Показания гостиничной горничной. Она рассказала, что 11 октября видела неизвестного дважды. Утром у стойки администратора, когда он хотел заселиться, и вечером на четвертом этаже. Он стучался в какой-то номер, но ему не открыли. На вопрос следователя, уверена ли она, что это был именно тот мужчина, горничная выразила неуверенность, сказав, что в коридоре было темно, и она могла ошибиться. Чем дальше Стерхова углубляла следственные материалы, тем яснее становилось, что следователь допустил множество ошибок, не уделив внимания очевидным фактам, деталям и мелочам. Оно и ясно, времена были неспокойные, а работы у следственных органов было много. В середине дня в комнату быстрым шагом вошел Петров, его лицо было разочарованным и напряженным. «Ну что, Лев?» – спросила Стерхова, отрываясь от документов. «Я не смог найти вашу Румику». — доложил Петров. Искал везде, говорил со знакомой из портье. Обманом с горничной проник в ее номер. Вещи на месте, а самой Румику нет. Звонил матери во Владивосток. Туда она тоже не возвращалась. Мобильный телефон по-прежнему недоступен. Анна слушала и чувствовала, как внутри нее нарастает тревога. — Боюсь, это плохо может закончиться, — Петров нервно переступил с ноги на ногу. — Что делать-то будем? Стерхова глубоко вздохнула, приводя мысли в порядок. «Пока займитесь другим, найдите возможность отправить Московское следственное управление пакет с вещами Головенко. Это срочно. Лучше с Аказией, так быстрее». «Понял, сделаю». Забрав у нее пакет, Петров вышел из штаба. Оставшись одна, Анна вспомнила про списки, которые дал ей Горшков. Она достала из файла ксерокопии и бегло просмотрела фамилии членов научной экспедиции. Среди прочих фамилий знакомая была лишь одна — Воронин. Алексей семёнович Воронин, научный руководитель экспедиции, отец режиссера. После этого Стерхова перешла к списку членов команды «Океаниды». Ее взгляд заскользил по стручкам и вдруг остановился на одной — матрос Емихико Хирано. Дыхание мгновенно перехватило. — Емихико Хирано, — вслух повторила Анна. Его глаза сузились, мозг стремительно перебирал сохраненную информацию. Умерший отец Румика его звали так же. Какова вероятность случайного совпадения? Учитывая все нюансы и обстоятельства, она ничтожна. Эта информация была неожиданной, почти шокирующей. Закрыв глаза, Анна старалась упорядочить хаотичные мысли. «Принц тьмы», — так румик перевела его имя. Стерхва усмехнулся и покачала головой. Весьма символично. Действительно, непроглядная тьма. Все начало складываться. Румика Хирана, ее соседство в самолете, участие в фестивале, потери чемодана, которого не было, и в конце концов внезапное исчезновение. Слишком много совпадений, чтобы считать их случайными. Она поднялась с кресла и быстро прошлась по комнате, пытаясь поймать ускользающие нити. Румика знала больше, чем показала. Теперь Анна была уверена, их встреча в самолете спланирована. Но кем и зачем? Она знала, где найти ответ на этот вопрос. Стерхова взяла телефона и набрала номер Малюгина. Он ответила его голос был удивленным. «Анна Сергеевна? Где вы сейчас?» «В ресторане, на первом этаже отеля «Пасифик», обедаю. «Никуда не уходите, мне нужно с вами поговорить». Перенеся документы в сейф, Анна закрыла его на ключ и вышла из штаба. Ресторан-отель был полон посетителями и солнечным светом, проникавшим сквозь огромные панорамные окна. В зале царила привычная атмосфера, чуть слышный звон посуды, тихие разговоры и сдержанный смех. За столами обедали участники фестиваля и члены жюри, обсуждая только что просмотренные фильмы. Стерхова замерла у входа и быстро оглядела помещение. Внимание привлек ближний столик, за которым сидели Гапова и Пахомов. Пахомов улыбался и, склонив голову к плечу, влюбленно смотрел на свою подругу. При этом в его глазах читалась безграничная нежность. Гапова обычно злой и дерзкой стала неожиданно кроткой, говорила негромко и доверительно, чуть наклонясь вперед. В уголках ее губ затаилась улыбка, от которой лицо сделалось нежным и женственным. Она смотрела на Пахомова, и ее пальцы неосознанно теребили салфетку. Анна удивилась этой идиллической сцене. По опыту знала, что после затишья и мира приходит буря. В стороне в одиночестве сидел Вильяминов. Он разглядывал содержимое тарелки, стараясь не встретиться с кем-нибудь взглядом. Но Анну Стерхову интересовал совсем другой человек. Аркадий Малюгин сидел за столиком у окна. Он уже пообедал и теперь задумчиво перемешивал ложкой чай. она решительно подошла к нему и без лишних церемоний села напротив. «Рассказывайте!» «Что?» — оторопил Малюгин. «Зачем вы посадили Румика в самолет рядом со мной?» Аркадий заметно растерялся, рука с ложкой замерла над чашкой, и поверхность чая задрожала, повторяя дрожь его пальцев Он тихо пробормотал. «Я не понимаю». «Не прикидывайтесь». Анна склонилась над столом, ее голос стал жестче и ниже. «Будете отвечать или хотите, чтобы я привлекла вас как соучастника убийства?» Малюгин побледнел, его глаза в панике забегали. «Какого убийства? Что вы говорите? Я ничего такого. Я только помог организовать поездку». Его голос сорвался на шепот, взгляд метнулся и остановился на Вильяминове. Анна перехватила этот взгляд и тоже посмотрела на Стаса. «Говорите, времени мало. Это Стас, Стас Вильяминов попросил купить билеты для Румика и посадить ее рядом с вами». Вильяминов, заметив их взгляды, схватил салфетку, вытер губы, вскочил и быстро направился к выходу. Проводив его глазами, Стерхва вновь обратилась к Аркадию. Он объяснил, для чего. Аркадий замедленно кивнул. «Сказал, что Румика хочет взять у вас интервью в самолете. Она специально для этого прилетела в Москву». «Я не увидел в этом ничего подозрительного», — поспешил оправдаться Малюгин. «Ничего подозрительного?» — холодно повторила Анна. Вы втянули меня в опасную ситуацию. Малюгин съежился и неожиданно перешел в наступление. Вы тоже хороши, из-за вас на фестивале все идет кувырком. Что вы имеете в виду? Удивилась Анна. Шувалов, пришедший вместо вас, вставляет палки в колеса. Жюри не может прийти к единому решению. Через три дня нужно объявить и результат, а их еще нет. Через четыре – торжественный банкет, посвященный закрытию. Все это срывается из-за вас, Анна Сергеевна. Голос Малюгина дрожал от отчаяния, он понимал, что наглеет, но и нового пути не видел. От такой наглости Серхова буквально опешила. «Какое отношение к этому я имею? Самое прямое. на вас не хватает, Анна Сергеевна, и, кстати, вы приглашены на банкет». стерхова смотрела на Малюгина с отстраненным раздражением. Жалкие манипуляции не вызвали ни гнева, ни удивления. «Мне не до банкетов, Аркадий», — сухо обронила она. Потом поднялась из-за стола и быстрым шагом вышла из ресторана.